Рек, умилился отец над царем, проливающим слезы. Знаменье дал, да спасется аргивский народ, не погибнет. Быстро орла не спаслал, между вещих вернейшую птицу. Мчащий в когтях он Елене, рождение быстрой Лани,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 Славится прежде Тидида, что бурных коней устремивший выгнал заров на противных ударил и смело сразился. Первый из всех он троянского мужа доспешника свергнул фрадмана ветвь Агилая, Тогда как троянец на бегство коней ворочал ему обращенному острую пику он между плечью глубил и сквозь перси кровавую выгнал. Пал он в прах И взгремели нападшим доспехи. После Тедида Атриды-цари устремились оба. Вслед их Аяксы-вожди, обличенные бурною силой, И Доминейд-Девкалит И его сподвижник-ужасный Вождь-Мирион-Эниалию, Равный губителю смертных. После герой Эврипил, Препрославленный сын Эвемона, девятым же девятым ишет, налицатель жестокого лука, стал под великим щитом Теламонова сына Аякса. В круг осмотревший и метко стрельнувший в толпу сопротивных, часто Аякс отсторанивал щит, а стрелец знаменитый ранил кого-либо. Раненый Паф расставался с душою. Тевкрже бросался назад,